Глава восьмая. Военный совет. «Стась! Стась!» – теребила за плечо сестренку я, безуспешно пытаясь ее разбудить. «Да вставай ты уже!» «Ну сейчас, еще пять минуточек!» Сонно пробурчала сестра и перевернулась на другой бок с головой, закутываясь в одеяло. «Стась, а ну поднимайся!» Попыталась за ногу стащить мелкую с кровати, но та вцепилась обеими руками в изголовье и попыталась меня лягнуть. Еле увернуться успела. Тогда я пошла на крайние меры. Взяла с тумбочки будильник, завела и сунула под самое Стаськино ухо. Рев дребезжащего монстра мгновенно поставил сестренку на ноги. «А, выключи его!» – заверещала Соня, пытаясь выхватить у меня из рук доисторическое чудовище. «Доисторическое, потому что будильнику этому лет тридцать». Еще с советских времен у нас живет и никак не сдохнет, несмотря на многочисленные попытки вывести его из строя, начиная от швыряния в стенку и заканчивая ими же. Как-то в порыве ненависти к механизму было сделано смелое предложение о том, чтобы смыть его в унитаз. Но здравый смысл победил. Ибо нелицеприятный потоп в квартире нам был совсем ни к чему. Выкинуть же будильник напрямую в мусорный бак запрещал папа. Отец редко ставит на чем-либо табу, но если это случается, то всяко лучше исполнить волю высокого начальства. Вот поэтому будильнику все нипочем. И переходит он из рук в руки в нашей семье, словно какая реликвия, обосновываясь у того, кто чаще просыпает по утрам. Да, в свое время этот самый монстр и меня поднимал. Но я реабилитировалась, и теперь железный друг воспитывает дисциплину сестры. «Да что стряслось-то?» – спросила сестричка, широко зевая и пытаясь вновь пристроиться к подушке. «Нужно собирать военный совет, срочно!» От такого заявления Стаська не то что окончательно проснулась. Мгновенно подскочила и живо начала одеваться. Кодовое слово «военный совет» всегда действовало одинаково, так как всегда предвещало крайне интересный поворот событий. «А где совет и кто собирает?» Натягивая футболку, вопросила сестренка. «Я собираю в террариуме». «Что, фенечка воскрес?» С надеждой ахнула сестренка, высовываясь из гардеробной. «Хм, кстати, а это интересный вопрос. Если Нак обратился, значит пернатый переварился, и по логике вещей должен был уже воскреснуть. Ну или окончательно усопнуть. Нет, не буду думать о плохом. Сейчас увижу Лео, и он наверняка все прояснит». «Не знаю, но думаю, мы это выясним. Давай быстрее, Лео ждет». «Да иду уже, иду!» Пробурчала Стаська и вышла уже одетая. Уселась на край кровати и невинно так повернулась ко мне спиной. «Заплетешь?» «Блин, терпеть не могу возиться с волосами. Собственно, по этой причине свои ниже плеч даже не пытаюсь отрастить. А вот у Стаськи волосы длинные, почти до талии густые. И с ними столько мороки. Заплетай, расплетай». «Нет, не спорю, если сделать укладку или прическу какую необычную, красиво глаз не оторвешь. Но в повседневной жизни неудобно оно как-то. А уложить нарядно я и свои короткие вполне смогу, если понадобится». В общем, по-быстрому сварганила косицу и дернула сестричку в коридор. «Надеюсь, к нагу никто не успел сунуться, пока мы собирались. Не очень-то мне улыбается откачивать от обморока папочку или мамочку». Первой в обиталище змееподобного вошла я, попросив Стасю подождать за дверью. Та возмущенно запыхтела. «Поверь, так будет лучше для твоей психики», – заверила я сестренку. На что та со всей серьезностью заявила. «Лу, ты забыла, я вообще-то удава целовала. Думаю, большего потрясения для моей психики ты вряд ли сможешь придумать». «Поверь, придумывать мне не придется. Сама все увидишь. Сейчас только подготовлю встречу» и нырнула внутрь, прикрыв за собой дверь. Повсюду, как и предполагалось, были разложены толстые змеиные кольца, да так, что ступить некуда. «Эй, Лео, ты где?» Я позвала Нага и попыталась проследить глазами, в какую сторону уходит его, так сказать, тело. Впрочем, стоило мне позвать, как Наг сам показался на глаза. Вынырнул из-за ствола большой искусственной пальмы и радостно улыбнулся. Хотя мне в его оскале по-прежнему виделось что-то хищное. «Это ты так спрятался, да?» «Малышка, боюсь, что с моими габаритами тут не спрятаться, как ни старайся». Здраво оценил свои возможности наг и подполз поближе. «Но ты хоть хвост разложи так, чтобы тут ходить можно было. И сядь на бревно, что ли. А то у меня уже шея затекла так на тебя смотреть. Все же он очень высокий, если это прилагательное вообще применимо к змею» а постоянно задирать голову не очень-то и приятно. «И вот еще на!» Протянула люду свое шерстяное пончо с пышистыми кисточками на концах. «А это зачем? Здесь вроде не холодно. Затем, что ты как бы не одет. Нет, ты, конечно, мужчина видный». Чуть смутившись, покосилась на его обнаженное тело с грудой мышц, перекатывающихся под загорелой гладкой кожей. «Но щеголять голым торсом перед моей сестренкой все же не стоит». Змещул аргумент весомым и без претензий напялил моё пончо, длины которого только и хватило прикрыть наготу. А ещё он как-то странно мне подмигнул, уж не знаю, к чему это новое снять побоялось. Да и вообще, в целом, я его немного побаивалась. Как ни крути, но он огромный и наверняка невероятно сильный. Мне с таким никогда в жизни не справиться. Да и хвост этот. «Слушай, Лео, а ты в человека обратиться не можешь?» «Запоздала, — подумала я. — Это намного упростило бы нам жизнь». «К сожалению, нет. Энергии от Феникса хватило только на одно обращение. А нужного количества мне самостоятельно не накопить. Разве что повторно его сожрать. У вас в мире вообще на редкость мало энергии. Да еще этот дурацкий ограничитель, наложенный земляной, — досадливо сплюнул Наг. Мало энергии?» Врубить его в 220, что ли? А что можно предложить? Мало ли, какая им требуется энергия для обращения. Электричество вполне может подойти. Хотя о чем это я? Если бы его можно было использовать, удав бы давно сунул хвост в розетку. А из удава в человека сразу нельзя было превратиться? Спросила я так, на всякий случай. Чисто подтвердить свои предположения. Ну... Неожиданно замялся хвостатый. «Как тебе сказать?» И под моим проникновенным взглядом все же признался. «Можно было, конечно, но я как-то не подумал. Да и выпастосинага мне привычнее». «Привычнее! Тебе просто привычнее!» Негодовала я. «Ты бы лучше не о собственном удобстве думал, а о моем психическом состоянии. И о Стаськином. Вот как ей тебя теперь показывать?» «Малышка, ну не заводись ты так!» Попробовал пойти на примирение наг и потянулся ко мне, по всей видимости, собираясь сгробастать в охапку. «Но я вовремя успела отпрыгнуть назад и избежать его крепких объятий». Затискает еще. «И вообще меня изрядно настораживает это его стремление к близкому контакту». «Ты что, боишься меня?» Всерьез спросил змееподобный, к моему счастью больше не пытавшийся обхватить мое тельце своими лопищами. «Умный, однако, мужик». Понимает, что лучше не напирать, и это очень радует. «Ну, скажем, опасаюсь». Я попыталась выразиться как можно мягче. Все же ты слишком... Эм, необычный». «Ничего страшного, привыкнешь». Вновь клыкаста улыбнулся Наг и уселся обратно на бревно. «Ладно, зови сестру. Будем теперь ее шокировать». Стасю в террариум я ввела с закрытыми глазами. Почему-то очень хотелось отсрочить момент знакомства сестренки с Нагом. «Кстати, моя продвинутая сестричка, в отличие от меня, вполне представляла, кто это такие, и даже уверила меня, что в обморок падать не будет». «Ну что, готова?» – спросила в последний раз, намереваясь убрать руку с ее глаз. «Да готова, готова!» Недовольно пробубнила мелкая, а Лео вновь решил улыбнуться. «Лучше не улыбайся!» Предостерегла змееподобного, вспомнив про внушительные клыки. У сестры так инфаркт будет, нечего ситуацию еще хищной улыбкой усугублять. Инфаркта к моей несказанной радости не случилось. Разве что легкое головокружение, но и его сестрица преодолела с достоинством. Правда, я немного помогла, любезно обмахав ее платочком. — А потрогать можно? — первым делом спросила сестричка, стоило ей прийти в себя. — Ну, если очень хочется... Благодушно позволил Нак, хотя что-то подсказывало мне, что к прикосновениям сестры хвостатый относится с опаской. Стаська погладила ладошкой желтовато-коричневую чешую. «М, М мягкая, приятная», — вынесла свое заключение сестрица. «А у вас линька бывает?» — спросила она заинтересованно и как-то по-деловому, что ли, будто опытный бизнесмен. «Ну, бывает иногда. А что?» Не понял столь живого интереса Лео. «Да вот думаю, хорошая бы из тебя сумочка вышла. И ремешочек, и портмоне, и плащик мне на осень не помешал бы», стала рассуждать мелкая модница. Змей от такого заявления чуть не поперхнулся, благо нечем было. А уж как расширились желтые глаза с неподдельным изумлением, глядящие на мелкую любительницу кожгалантерии. «Умер аппетиты, деточка!» Придя в себя, рыкнул Лео. «Боюсь, что моя шкурка слишком дорого тебе обойдется». «Это как раз не проблема», — уверенно заявила малявка, махнула рукой и... совершенно беспардонным образом уселась на хвост Лео. А уже после спросила, «Я тут посижу, не против?» «Стась, ну тяжело же, слазь живо!» Попыталась поднять наглую малявку, но Лео меня перебил. «Да пусть сидит, все нормально. Ты, кстати, тоже присаживайся». Добродушно позволил обладатель шикарного хвоста и провел рукой по тому месту, где, предположительно, были бы колени. «Да, похоже, меня приглашают на эти самые колени и присесть. Но, в отличие от бесстрашной Стаськи, мне боязно не то что на колени, да даже на самый кончик хвоста примоститься Слишком уж пристально смотрит на меня наг. И я, конечно, не специалист, но сие явно не к добру, потому что очень походит на заигрывание». А если учесть, что мы с ним особи как минимум разных видов, то это наводит на вполне закономерные мысли о том, что Нак у нас с извращенными наклонностями. Нет, спасибо, постою. Вежливо отказалась от заманчивого предложения. Давайте лучше думать, где мы будем Лео от мамы с папой прятать. А здесь его оставить нельзя? Наивно поинтересовалась сестричка, на что Нак только не согласно фыркнул. «Я, конечно, понимаю, что половина тела у меня змеиная, но вторая-то человеческая, и она предпочитает спать на мягкой кровати, а не на жестких камнях или, хуже того, этом искусственном покрытии». Для наглядности Нак шлепнул хвостом по траве, отчего Стаську тряхнула, и она чуть не съехала со своего сиденья. «Аккуратнее!» – шепнула сестричка и сердито покосилась на Нага. «Вот не устаю ей поражаться, такая милюзга! Она же Леониду, если тот поднимется, до пояса еле ростом достанет и умудряется качать права. Ни стыда, ни совести и никакого чувства самосохранения. Я поддержу, Лео, оставаться в террариуме не вариант. Но отнюдь не из-за удобства. Здесь просто-напросто двери не закрываются. А папочка, как вы знаете, любит время от времени проведать своего питомца, даже если того уже покормили. Что предлагаешь? — деловито спросила сестра. — Поселить его в гостевой спальне? — Ну, других вариантов не вижу. И там хотя бы замок в двери есть. — А еще предлагаю придумать какой-нибудь шифр. Вдруг загорелась сестричка. — Ну, чтобы Лео посторонним не открывал, а только нам. — Вот, например. Стаська спрыгнула со своего насеста и принялась что-то выбивать кулаком на ближайшей твердой поверхности. — Два коротких, один длинный. Или нет, лучше так. Два длинных, один короткий. «Это уже какая-то азбука Морзе», – пробурчала себе под нос я, скептически глядя на Стаськины упражнения. «Вот, вот так, запомнили?» Изобразив очередное постукивание, с довольным видом осведомилась мелкая. Мы с Лео дружно угукнули. Хотя, уверенно, ни я, ни он ни черта не запомнили, но это и не столь важно. Гораздо важнее другое. Теперь вопрос. «Лео-то мы спрячем, а что мы скажем папочке, когда он спросит, куда делся удав?» «А он не спросит», — уверенно заявила младшая. «Это еще почему? Вот теперь нам с Нагом стало и правда интересно. А мы купим нового удава». «Эм... ну...» «Идея, в общем-то, неплохая. Когда надо, голова у Стаськи вполне работает. Только вот где нам взять еще одного удава? Это тебе не хомячок, которого на любом птичьем рынке купить можно?» Да еще надо умудриться похожего найти и расцветкой, и размерами. Почти нереальная задача, но чем черт не шутит, попробовать стоит. Правда, это нам вылетит в очень нехилую копеечку. Кстати, насколько нехилую тоже не помешает выяснить. Эх, может, все же стоит рассказать родителям. Они старше, опытнее, пускай разбираются. Правда, что-то мне подсказывает, что предприимчивый папочка сразу же сдаст Лео в цирк. Или куда хуже, в кунсткамеру. Жалко мужика. Хоть порой он и кажется немного страшным. «Ладно, я прозондирую интернет», – взяла инициативу на себя. «Адреса, телефоны, явки», – добавила Стаська. «Какие явки?» «Самые обыкновенные», – похлопала глазами сестричка. «Но как в сериале про ментов?» «Адреса, телефоны, явки», – улыбнулась мелкая зараза. «Ей все шутки, а дело-то серьезное». «Стася, блин, не сбивай!» Я имела в виду адреса телефона питомников. «Да поняла, поняла!» Махнула рукой шутница. «В общем, я пошла за комп. Стася, ты проводишь Лео в гостевую. И смотрите, чтобы вас никто не заметил. А ты, Лео, не вздумай оттуда высовываться. И пока я буду занята делом, думай, как тебе домой вернуться, где ты там живешь. В Соединенном Королевстве. Ох, ну прямо как в сказке!» «Стойте, стойте, стойте!» – вдруг запротестовала сестричка. «Какой еще домой? Пусть сначала Феничку вернет!» «Ой, что-то я за всеми этими разговорами про Феникса-то и забыла совсем!» «Молодец!» – Стаська напомнила. «Да, кстати, где наш Феникс?» Вопросительно посмотрела на Нага и для пущей важности встала в стойку, скрестив руки на груди. Стаська мелкая повторюшка точь-в-точь -точь скопировала мою позу. «А я почем знаю?» Равнодушно пожал плечами Нак и сделал вид, что «я тут ни при чем и морда кирпичом». «Но ты ведь его сожрал!» – возмутилась такому поведению сестричка. «С тех пор уже четыре дня прошло. Если у вашего феникса и были жизни в запасе, то он должен был уже возродиться. Ищите, может, тут, где и бегает ваша цыпа». «Почему цыпа?» Нак тяжело вздохнул, мол, все этим людишкам объяснять надо. Но все же снизошел до ответа. «Умер ваш феникс в крылатом обличии, значит и восстанет в таком же. Так что ищите цыпленочка». Фразу про цыпленочка я поначалу не восприняла всерьез. Думала, Лео просто обзывается, ведь феникс, судя по всему, его младше. Но, как оказалось, говорил Нак серьезно и, что не менее важно, в прямом смысле. Однако цыпленка мы не нашли. Зато нашли среди песка и земли подозрительное яйцо. Причем размерами и окрасом, ну, совсем не похожие на куриное. «Ну и в связи с этим у меня возник вполне закономерный вопрос к змею. Они ведь тоже яйца откладывают. Так вроде говорилось на уроках биологии». «Так, змея-ящер, это ты отложил твое яйцо?» «Разве я похож на самку?» Очень натурально возмутился наг. «Разумеется, не мое. А чье?» «Судя по размерам, думаю, драконье». Со всей серьезностью ответил Лео, но в глазах его плясали озорные смешинки. Издевается. Вот ведь гад хвостатый. А я думаю, это наш фенечка. Стаська с материнской нежностью посмотрела на яйцо, погладила чуть шершавый бок, а потом очень серьезно спросила. Так, и кто его будет высиживать? А вот тут мы с сестрой были солидарны, то есть синхронно повернулись к нагу. «Нет, нет и нет, даже не смотрите на меня!» Стал отнекиваться чешуйчатый. «Вы с ума сошли, я же его раздавлю!» «Но змеи ведь тоже откладывают яйца, значит, ты должен уметь с ними обращаться!» Заявила малявка. «Так, деточка, во-первых, я наг. Наги яйца не откладывают. Во-вторых, если ты не заметила, я мужчина, и деторождение уж никак не входит в мои функции!» А в-третьих, чтобы вы знали, змеи, яйца не высиживают, они зарывают их в песок популярно объяснил Лео. Тогда давайте его зароем, сделала свои выводы умненькая девочка. Зачем такие сложности, вставила я. Давайте просто положим его греться под лампу. Хорошая идея, но все равно ничто не сможет заменить живое материнское тепло. Встряла со своими наставлениями Стася. Я предлагаю. Договориться мы так и не успели, потому что с той стороны скорлупы вдруг донесся отчетливый стук. Мы мгновенно замерли, во все глаза уставившись на яйцо. На то, как идет трещинами тонкая скорлупка, и как один за другим отваливаются неровные кусочки оболочки, являя свету своего обитателя. Единственное, что смогла понять, это была птица. Только вот на цыпленка она была похожа разве что... Наличием подобия перьев. Неужто феникс?